Глава 36. Решаю, что достаточно. Не хватало ему целую поэму писать. Обойдется. «Все, мы уходим, наконец?» Смотрю вопросительно на Мерлин. «Правда, прошло столько времени. Какое нам уходить? Сейчас точно кто-то поймает с поличным и отведет к Уильямсону». «Уходим!» Радостно кивает девочка. «Для нее мое предложение побега сродни приключению». «О, Свет, что я делаю?» Похищаю чужую племянницу. Жаль, Сандерс так и не отдал нам бумаги на опеку. Тогда я бы похищала собственную воспитанницу. Имела бы право так поступать. Беру мэрлин за руку и мысленно прикидываю, что со мной сделают по законам Умрии. Посадят? Надолго? Или вышлют из королевства? Но это все только если поймают. И вроде решила для себя, что Оскар плохой, как упрощает видение мэрлин Однако ж, ни на секунду меня не покидает ощущение сюрреальности происходящего. Что-то здесь не так. И ведь видела я его экономку за связью с гвардейцем. Вдруг дело в ней. А я сейчас сбегу, разрушу хорошие отношения, платье красивое ни разу не надену. Нет. Останавливаюсь посреди коридора первого этажа. Мы практически добрались до бокового выхода, никого не встретив. Осталось совсем немного. Что-то здесь нечисто. Нужно проверить. «А я сразу сказала!» — назидательно говорит Мерлин. «Идем. Дядя наверняка во внутренних садах. Сюрприз именно там готовился». Она тянет меня за руку к другому выходу. «Не знала, что ваше поместье имеет три выхода. Я о внутренних садах не знала. Говорю с неприятным чувством обиды внутри. Вот тебе и откровенность между женихом и невестой. Вот тебе и нежелание что-либо скрывать от второй половинки». «Да я ж говорю, сюрприз!» поясняет племянница Оскара таким тоном, словно разговаривает с очень глупым человеком. «Как бы он тебе сказал? Сначала сюрприз, потом все остальное». «Сюрприз, сюрприз, вот заладила», — произношу раздраженно. «В чем же он заключался?» «Не могу сказать», — она качает головой. «Не положено». «Но тебе понравится». «Мы выходим на улицу и попадаем именно что в сад. Красивый, цветущий, со множеством растений». «С той стороны, что граничит с моим участком, у графа только луга, а здесь нет. Здесь уйма растений». Рассматриваю их, приоткрыв рот. «Мне бы понравилось, просто приведи он меня сюда». Констатирую факт. Но он не привел. Мерлин лишь качает головой. «Вон они!» Вдруг произносит она шепотом, указывая пальцем куда-то за кусты. «Пригнись, дядя не один. Сейчас подползем поближе и послушаем, что они говорят». Взрослые редко задумываются о том, что за растениями могут прятаться дополнительные уши. «Недоуменно смотрю на ребенка, а потом вспоминаю, кем была ее мать». Мэрилин не раз признавалась, что подслушивала ее разговоры. Впрочем, в данный момент таланты девочки мне на руку. Осторожно подкрадываемся к обозначенным кустам и бесшумно присаживаемся на бордюр. «Сегодня небольшой ветерок, он маскирует наше передвижение». Мэрилин снова активно жестикулирует в сторону кустов. Никак не пойму, что она хочет, пока Мэрилин силком не нагибает мою голову. И до меня, наконец, доходит. Чуть ниже между растениями есть небольшой просвет, и я могу увидеть Оскара, стоящего рядом с гвардейцем. Зажимаю себе рот рукой, чтобы не выдать нас криком. Все-таки я надеялась, что сейчас разрешится недоразумение с письмом градоначальника, но теперь в это слабо верится. Я сделал так, как мы договаривались. Необходимые подписи будут у меня». «Не волнуйтесь, они мне доверяют. Подпишут, не глядя», — произносит Оскар. «Замечательно», — кивает гвардеец с легкой улыбкой на губах. «Я доложу господину градоначальнику».